Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющие силы, есть и нетленная краса. И увидание земное цветов не тронет ни земных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет, Не все, что здесь цвело, увянет, Не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих Лишь тем доступна благодать, Кто в искушениях жизни строгих, Как вы умел, любя, страдать, Чужие врачевать недуги С своим страданием умел, Кто душу положил за други И до конца все претерпел.